Глава 19. Жертва рэкета. Серый, ты расскажешь про свою родовую способность или нет? Как только началась следующая реклама, прервавшая секретные материалы на самом интересном месте, я напомнил другу об обещании, которое он дал пятнадцать минут назад. Серый снова замялся. Он кукловод. Не выдержал Шендос и широко улыбнулся. «Ты чё?» — возмутился бастард. «Ты же сам сказал, что расскажешь!» Жендос уклонился от летящей в него полупустой упаковки с печеньем. «Кукловод?» — переспросил я, когда один повалил второго на пол, обхватив его шею и начал душить. Парни не реагировали, долго пытаясь выяснить, кто же из них сильнее в непрофессиональной борьбе. Они пыхтели, потели и обзывали друг друга детскими словечками я предпочитал не вмешиваться подурят и перестанут Вмешаюсь только в том случае если пацаны действительно заведутся мое вмешательство не потребовалось очень скоро сериал который мы смотрели возобновился а пропустить развязку было сравнимо с концом света поэтому даже не вставая с пола очень скоро каждый из них залип уставившись в экран телевизора к концу серии оба и вовсе сидели в привычных для себя позах почему ты стремаешься своей родовой способности спросил я как только по телеку началась очередная реклама ты шутишь возмутился серый я пожал плечами тогда он встал и сходил в прихожую за портфелем вернулся и расстегнул его из за своей дурацкой способности я как девчонка должен постоянно носить с собой эту куклу он вынул ряпичную куклу из портфеля потряс передо мной. «Дай посмотреть». Он кинул мне ее. Я поймал. Внимательно осмотрел предмет. Сейчас я держал в руках не какую-то современную куклу вроде Барби или Кена, очень популярных в эти времена по всему миру. Отнюдь. Если бы я нашел ее на улице, то был бы уверен, что игрушки несколько сотен лет ее шили какие-нибудь жены викингов из подручных средств и набили соломой. Кукола оказалась немного громоздкой, Но в руке взрослого человека будет сидеть довольно удобно. Потертые пуговицы вместо глаз, какой-то символ на спине. Нитками вышиты пальцы, уши, рот и нос. Две косички с розовыми бантами. «У сервы еще и одежда для нее есть!» Заржал Жендос и снова уклонился от летящего в него предмета. На этот раз это была ручка. Я повертел куклу в руке, не особо понимая, почему мой друг так стесняется ее. «А что такого?» — спросил я. «Много пацанов, таскающих с собой куклу, ты видел?» — нервно ответил Серый. Я быстро прикинул ситуацию. Особенно в младших классах парни вполне способны застыдить за такое мальчика. Это, конечно, не трансформер. Убрать бы розовые банты с волос. А косички не убрать? «Магия родовая!» — обиженным голосом проговорил бастард это значит что эта проклятая кукла тоже передается из поколения в поколение слушай я поправ косички у игрушки когда ты чуть подрастешь тебя совершенно не будет заботить этот факт вернее мнение окружающих ну кукла и что трансформер тоже кукла бэтмен таскать с собой бэтмена в шестом классе тоже не круто бросил серый в любом случае у взрослых больше мозгов и они не будут смеяться над тобой». Мои слова, кажется, нисколько не успокоили моего друга, но сам факт, что вместо того, чтобы ржать, как жендос, я спокойно отреагировал, его несколько расслабил. Вот до чего доводит общество. Пара придурков обсмеяли Серого в первом классе, а у того до сих пор травма. «Кстати, ордовой магии, что дает тебе эта кукла?» Серый посмотрел на нас с жендосом, понял, что никто его больше не собирается высмеивать, забрал игрушку и присел на край кровати. Я могу прицепить к Абеликсу волосы какого-нибудь человека или животного и завладеть его волей. Что-то типа приручения? Типа. Я снова забрал у него игрушку и осмотрел ее. Голова куклы была действительно смазана чем-то липким. Любой волос садился наверняка лучше, чем парик на лысую голову. «Это ты назвал ее, то есть его, Абеликс?» «Да», — махнул рукой бастард. «Бабушка давала ему женское имя». «Тебе бы усы ему приделать». «Нельзя, кукла зачарована. Магия пропадет, если вмешаться». «Ясно», — я убавил звук на телеке. «А чем Абеликс отличается от обычной куклы Вуду?» «Это принципиально разные вещи», — хмыкнул новоиспеченный кукловод. Воду — это когда ты можешь причинить боль человеку, и больше ничего, а я могу вообще всё, боль в том числе. Правда, очень многое запрещено, плюс я могу завладеть волей не только человека. Например, я могу заставить любое существо испытывать разные чувства, например, заставить кого-то полюбить или разозлиться, собаку сделать верной, но, как и все остальные родовые способности, Мне запрещено использовать силу без особого разрешения. Тогда зачем ты вообще носишь эту куклу с собой? Затем же зачем и ты таскаешь с собой эту монету? Он бросил взгляд на серебряник, который дала мне Элоиза в нашу первую встречу. Я вертел его в руке и даже не замечал этого. На самом деле я уже хожу на факультатив по развитию родовой магии. Мама еще в конце пятого класса наняла мне репетитора. «Развивать родовую магию нужно, иначе ты просто не сдашь выпускные экзамены». Вдруг меня осенило. «Я тоже могу нанять себе репетитора?» «Конечно», — ответил Серый. «Только коллекционеры душ — это очень редкая родовая способность. Репетитора будет найти непросто. Наверное». Я задумался. «Ведь такой репетитор может ответить на все вопросы касательно моих сил, касательно Элоизы» других душ и моего взаимодействия с ними. Серый оказался очень необычным бастардом, тем, кто может завладевать волей любого живого существа. Если я могу вселяться в кого угодно и становиться им, то у него всегда есть дополнительная пара рук или лап. «Покажи!» — радостным голосом вдруг возвестил я. «Что?» — Серого опередил Жендос со своим вопросом. «Хочу посмотреть, как работает магия твоей куклы». «Ну, комендантский час уже кончился. Теоретически, можно?» Задумчиво протянул он. «На ком? На попугая или твоей кошке? Давай на жендосе». «Чего?» — отмахнулся подопытный. «Не-не-не, не я против». «Да ладно тебе!» Я ударил жендоса в плечо. «Дай посмотреть, как это работает». «Тебе надо вот свои волосы давай! Я пас!» Наверное, это был первый случай после моего возвращения в это тело, когда я поддался эмоциям и повел себя как ребенок. Я просто напал на Жендоса. В шутку, но с вполне конкретной целью — оторвать у него клок волос. Дон сам не сильно сопротивлялся, пару раз во время борьбы послал меня подальше, а когда я повалил его и применил захват, пройденный на одном из уроков боевых искусств, которых был лишён жиндос, пучок волос оказался в моём кулаке. «Ха, успокой его!» Я протянул добычу серому. «Вы чё, придурки?» Возмущался тот, который через секунду перестал сопротивляться и монотонно попросил освободить его. Кукла в руках одарённого светилась. Он смотрел на неё, а в его глазах плясали языки пламени. «Что ты хочешь, чтобы он сделал?» — спросил кукловод. — Пусть станцует. Жендос делал все, что мы просили. Танцевал, рассказывал стихи, прыгал через какалку. Детские шалости прошлой жизни вроде таких, как усыпить друг друга, давлением на солнечное сплетение, и прежде были нам присущи. Поэтому мы экспериментировали еще долго и вообще не испытывали угрызений совести. В перерывах между командами Жендос называл нас «козлами». Но мы приказывали что-то еще, и он беспрекословно выполнял. Когда нам надоело, чтобы Жендос не обижался, я разрешил Серму поманипулировать мной. И тогда я понял принципиальную разницу между нашими способностями. Я сознавал абсолютно все, что происходит, только не мог ничего подделать. Когда меня просили танцевать, я так сильно начинал хотеть танцевать, что меня было не остановить. Абсолютно так же я чувствовал и другие просьбы. Эта способность была еще лучше, чем моя. Вечер проходил в лучших традициях наших дружеских посиделок. В итоге мы так умаялись, что легли спать не под утро, как обычно, а гораздо раньше. Меня разбудил старый советский звонок в дверь. Дин-дон. Кто там? Жендос, которому я постелил на полу, даже не поднял головы, когда задавал вопрос. Казалось, он еще больше залез под одеяло от страха. «Опять эти души, которые вечно гоняются за тобой?» «Никто за мной не гоняется». Я скинул с себя одеяло и вышел из комнаты. Предположение у меня было только одно, и оно оправдалось. «Открывай шкет!» Отчим услышал, как проскрипела старая деревянная дверь, прежде чем я подошел к новой, железной, чтобы посмотреть в глазок. «Кто там?» Из-за спины донесся голос Жендоса. «Дядя лёша коротко ответил я и задумался. Появление отчима на пороге моего дома значило только одно. У него закончились деньги на бухло, и теперь он пришел за добавкой. Только вот больше ни копейки я ему давать не хочу. Это значит, что нужны другие варианты, чтобы избавиться от алкаша. В милицию позвонить? Нет. Он просто дождется, когда они уедут, и припрется снова. Нужны радикальные меры. «Чего надо?» — наконец спросил я. «Шоколада!» — громыхнул десантник в отставке и ударил ногой по двери. Звук дрожащего железа наверняка разбудил соседей. «Открывай, — говорю, говнюк!» Я повернулся. Серый с жендосом стояли позади меня в одних трусах и глядели испуганными глазами. «Поможешь?» Я посмотрел в глаза кукловоду. «Самый простой выход. Пару волос отчима и придумать ему другой любимый маршрут. Тогда одна из моих больших проблем будет решена навсегда». Серый некоторое время прокручивал в голове мои слова, а когда понял, на что я намекаю, замотал головой. «Нет, Костян, прикалываться между собой, используя родовую магию, это одно. Но если твой отчим на меня заявление в БРМП напишет, «Нет-нет-нет, это приговор для любого одаренного». Я пожал плечами и закрыл деревянную дверь. Тогда хорошо, что я поставил железную дверь. Разговаривать с поддатым очимом бессмысленно. Единственное, что я знаю точно, это то, что теперь он не сможет запросто ворваться в квартиру. «Пойдемте что-нибудь посмотрим», — выдохнул я. «Он все равно не даст нам поспать, а рано или поздно ему надоест стучать, и он свалит. Завтра же у всех выходной?» Идея посмотреть фильм была поддержана. Под стук по железу, парни впервые смотрели «Я знаю, что вы сделали» прошлым летом. Я знал ужастик почти наизусть, но, несмотря на это, сегодня был самый напряженный его просмотр за все мои обе жизни. В конце концов, отчим сдался, и мы спокойно досмотрели фильм и улеглись спать. «Кажется, никого нету». Наутро Серый стоял на носочках у двери и глядел в глазок. «Дай посмотрю!» Жендос отпихнул друга и сам принялся оглядывать лестничную площадку. Парни, уже одетые в верхнюю одежду и готовые отправиться домой, боялись выйти и тянулись с моментом, когда придется отодвинуть засов в сторону. «Он может прятаться вне зоны видимости. Надо послушать. Если твой чем здесь, он рано или поздно издаст какой-нибудь звук». мне же идти надо!» — законючил Серый. «Мы на рынок собираемся!» Мама сказала вернуться не позже двенадцати. Он посмотрел на наручные часы. Иначе обломают с новой одеждой. Походишь старым. Громким шепотом поставил его на место Жендос. Хочешь, чтобы Костян убил его отчим? Тогда бастард опустил голову и сел на тумбу в прихожей. Его лица не было видно, но это и не нужно было видеть, чтобы понять, в какой он печали. Родители водили серого на рынок два раза в год. Накануне первого сентября и перед наступлением холодов. Я знал, что без пуховика его не оставят, но выберут какой-нибудь отстой, и он будет расстраиваться до следующей зимы. Как с этой дурацкой куклой. «Ладно, открывай, Жендос», — сказал я. «Я сам как-нибудь разберусь». «Ты уверен?» Мой друг заправил свои отопыренные уши под шапку. Серый воспрянул духом. «Точно?» точно там наверняка уже никого нет как скажешь пожал плечами жендос. мы пожали друг другу руки и серый отодвинул задвижку отнюдь не сквозняк заставил дверь резко распахнуться уже через секунду я увидел очима ах сука я думал что не дождусь уже пошли отсюда щенки он взял жедоса за капюшон и выпихнул из квартиры. Серый пробежал следом. Парни спустились на один лестничный пролет ниже и посмотрели на меня. Я кивнул им, что все нормально. Тогда очень запихнул меня внутрь и закрыл за собой дверь. «Ну что, говнюк, показывай, где у тебя все деньги?» «У дяди Леши трубы горят!» Он толкнул меня в грудь. Я запнулся о по порожек который разделял прихожую и гостиную. Упал. Сам все вылезал. Отчим прошел внутрь и заметил порядок. Говори, где деньги? Иначе я переверну тут все вверх дном. Кажется, настал этот день, когда я раз и навсегда должен решить проблему очима Иначе он так и будет приходить сюда и забирать часть моих денег. Если вновь откупиться, то он вернется, когда мама уже будет дома и снова заставит ее припасть к бутылке. Не говоря уже о Машке, которая настрадалась от него не меньше нас. «Ты чё, оглох?» очень взял меня за подбородок и заставил посмотреть прямо в его пропитую морду. «Где деньги, спрашиваю?» «Денег нет», — хладнокровно ответил я. Тогда он толкнул меня в сторону и прошёл в комнату, принялся доставать все книги и серванта и искать заначку в них. Порядок, который тут навела Клавдия Петровна, Исчезал на глазах. Моя квартира медленно превращалась в прежний неубранный притон. Прошло минут тридцать, прежде чем отчим обратился ко мне снова. Но теперь совершенно по-другому. Сменил тактику. «Плохо мне, Костя. Подохну, если на похмеловку не дашь», — проскулил он. «Я же сказал, что денег нет». непреклонно сообщил я. «Сука!» Он ударил в стену рядом с моим лицом. Я даже не вздрогнул. Гипсокартон на том месте проломился, а его кулак вошел внутрь. Он вытащил его из стены и вновь вернулся к обыску. Он срывал наволочки с подушек, ковры со стен, разбрасывал по полу газеты и журналы, но не приблизился к моим деньгам ни на шаг. Шанс, что он найдет пачку купюр, минимальный. Как только Жендос отдал мне деньги, я спрятал их под ванной в самом дальнем углу а ванная — это последнее место, куда отправиться искать очим Через час дядя Лёша вырвал вилку из розетки и сунул новый видеомагнитофон под мышку. «Сдам его в ломбард», — сказал он, проходя мимо меня. «Если захочешь выкупить по это барахло, то достанешь свою заначку, а если нет, чёрт с ним». Он схватил мои ключи от квартиры и вышел за дверь. Я закрыл дверь на задвижку. Несмотря на потерю, я должен собраться с мыслями и придумать, как избавиться от отчима раз и навсегда. Я не имею права его как-то покалечить или применить любое другое насилие. В таком случае я буду ничем не лучше него. Запугивать алкаша тоже бессмысленно. Когда наступит очередное похмелье, он снова придет. Такие люди совсем ничего не боятся, прежде всего потому, что им терять нечего. Черт. Сейчас кажется, что этот персонаж будет навещать меня раз в неделю до конца жизни, пока я не куплю паспорта всем членам семьи и не увезу их подальше отсюда. И то не факт, что и тогда он не выследит нас. Понятно, что некоторое время очень наблюдал за квартирой, а когда понял, что глобуса с другими парнями тут больше нет, заявился. Как же от него избавиться? Зазвонил телефон. Я долго искал трубку от радиотелефона, в разбросанных по квартире вещах. Музыка прекратилась. Не успел. Но почти сразу пропищал пейджер. Я достал его и посмотрел на экран. «Перезвони мне. Срочно. А. И». Прочитав сообщение, я начал искать трубку еще усерднее, стараясь не думать о том, что хочет сообщить мне Герман.